Но на сей случай я бодрее тебя, понеже ты болен, а я здорова. Ты нетерпелив, как пятилетнее дитя, тогда как дела, на тебя возложенные теперь, требуют терпения невозмутимого. Кроме утешения, которое черпал Григорий Александрович в милостивых письмах мудрой государыни, счастливый оборот военных действий влил живительный бальзам в его наболевшую душу. Суворов после кровопролитного боя отразил турок от Кинбурна с огромным уроном. Мы впоследствии ближе познакомим наших читателей с этим знаменитым полководцем в описываемую нами войну, обессмертившим себя неувидаемыми лаврами непобедимого. Григорий Александрович, повторяем, несколько приободрился. С грустью, но уже сравнительно спокойно, он стал говорить о потере флота. «Правда, матушка, что рано сия глубоко вошла в мое сердце. Сколько я преодолевал препятствий и труда понес в построении флота, который бы через год предписывал законы царю-городу». «Преждевременное открытие войны принудило меня предпринять атаковать раздельный флот турецкий, с чем можно было». «Но Бог не благословил. Вы не можете представить, сколь сей нечаянный случай меня почти поразил до отчаяния». Императрица, между тем, продолжала настаивать на необходимости взять очаков. 2 ноября 1787 года, после Кинбурнского дела, она, между прочим, писала, «Понеже Кинбурнская сторона важна, и вон и покой быть не может». «Да де же очаков существует в руках неприятельских?» «То за неволю подумать нужно о сей осаде, будет таку захватить не можно, по вашему суждению». «Кому больше на сердце очаков, как мне?» отвечал Григорий Александрович. «Несказанные заботы от сей стороны на меня все обращаются. Не стало бы за доброй волей моей, если бы я видел возможность». Схватить его никак нельзя, а формальная осада по позднему времени быть не может, и к ней столь много приготовлений. Теперь еще в Херсоне учат минеров, как делать мины и прочему. До ста тысяч потребно фашин и много надо габионов. Вам известно, что лесу нет поблизости. Я уже наделал в лесах моих польских, откуда повезут к месту. Очаков нам нужно, конечно, взять, и для того должны мы употребить все способы, верные для достижения сего предмета. Сей город не был разорен в прошлую войну, в мирное время укрепляли его беспрерывно. Вы изволите помнить, что я в плане моем наступательном, по таковой их тут готовности, не полагал его брать прежде других мест, где они слабее. Если бы следовало мне только жертвовать собой, то будьте уверены, что я не замешкаюсь ни минуты. Но сохранение людей, столь драгоценных, обязывает идти верными шагами и не делать сомнительной попытки, где может случиться, что потеря несколько тысяч пойдет не взявши, и расстроимся так, что уменьшив старых солдат, будем слабее на будущую кампанию. притом не разбив неприятеля в поле, как приступить к городам. Полевое дело с турками можно назвать игрушкой, но в городах и местах таковых дела с ними кровопролитны. Так писал и осторожный, и жалевший солдат Потёмкин. За наступившими холодами военные действия прекратились. Со стороны неприятеля Они ограничились лишь неудавшимся нападением на Кинбурн. Это произошло вследствие замешательства в Египте и восстании албанского правителя Махмуда Паши, отвлекших турецкие силы с театра русско-турецкой войны.